Валера Воропаев, 13 мая, вторник вечер. Буксир, на который возлагал вчера надежды Петя, оказался проблемным. Хоть снаружи он выглядел целым, но двигатель практически отсутствовал. И еще рулевое было разобрано, а также большинства приборов не хватало. А вот с Путейским 46 повезло. Мало того, что работы с ним было немного на первый взгляд, так еще и МАЗ, с которого требовалось позаимствовать дизель, нашелся сразу. Наплевав на все, мотор сняли с одной из своих же машин, тащивших трейлеры с катерами с базара. Машин много, теплоходов мало, так что Валера принял волевое решение – снимать не дрогнувшей рукой. Помощников у Бори тоже хватало, не зря же целую бригаду технарей с собой привезли. Что сняли движок мгновенно, что на катер его погрузили толково и аккуратно. Трудность была лишь в том, чтобы его перегрузить на теплоход и установить на подобающее место – но и тут справились, быстро собрав импровизированный подъемник с талями прямо над машинным отделением. Откинули крышки, закрутили ручки лебедок, и работа закипела. И вроде бы только с утра в портовый затон прибыли двумя катерами, а сейчас к вечеру уже начали установленные двигатель испытывать. Тот рычал, плевался сизым дымом через выхлопную трубу и, в общем, работать не отказывался. Петя Буксир сиял над райной корабельной рындой и чувствовал себя на седьмом небе. Мертвяки в порту были хоть и немного, но попасть на дебаркадер не могли. Сходни были предусмотрительно убраны, но ну и двое бойцов с автоматами сидели на мостике того самого буксира, подстраховывая работающих. Но стрелять даже не пришлось. Зомби бестолково мыкались по берегу, и вскоре на них даже внимание перестали обращать. «Старшой!» — окликнул стоящего на палубе катера Валеру Петя-буксир. «Принимай пароход, флагман типа. Сейчас отваливать будем». Обрадованный Валера одним прыжком перескочил на палубу Путейского, сбежал по трапу на надстройку и оказался в рубке. Следом зашли Петя и Матроскин. «Ну ладно, двинем, благословясь», — волнуясь, — сказал он. «Да ты не нервничай, все нормально будет», — сказал Петя, становясь к управлению. За кормой теплохода забурлил, заплескался бурун, вспухающий на гладкой поверхности воды, судно медленно потащило назад. «Видал!» — радостно закричал буксир. «Что надо, пароход? Ходить по Волге-матушке будет в лучшем виде! Эх!» На катерах и дебаркадере закричали, засвистели. Кто-то, не удержавшись, даже пальнул короткой очередью воздух, за что и схлопотал по шее. Радовались все, как в Новый год. Небольшое судно медленно развернулось в тесном затоне с помощью катеров, а затем те пошли вперед, выходя через узкое горло залива на Волжский простор. А следом за ними утюгом пополз Путейский. «Охренеть!» — выдохнул Валера. «Так бы прямо и пошел в рейд. Прямо отсюда». «Отсюда не выйдет резонно», — ответил Петя. «Надо еще кое-чего подделать. А вот денька через три, благословясь, можно и двинуть будет. Гарантию даю». «Да это понятно», — кивнул тот. «Это я уже так, от избытка эмоций. Его еще вооружать надо, голым ходить по нынешним временам страшновато». «А что ставить будем?» — заинтересовался Матроскин. — Да утеса, думаю, прямо здесь перед рубкой поставить, — сказал Валера. — Глянь, какой сектор получается. И на корму еще один. Теплоходик понемногу начал разгоняться, и Валера спросил. — А штатно у него какая скорость? — 19 километров в час по спокойной воде, — ответил буксир. — Километров? — удивился Валера. — Так мы речники, а мили с узлами какие? — чуть издевательски ответил Петя. — Правильно, морские. Не для нас севалапах «Это вы в кабельтовых мерите а нам и в лаптях сойдет». «Ладно, рули давай», — засмеялся зять. «Я огляжусь, покуда на судне». Вышел из рубки на палубу, что разместилась на крыше надстройки, огляделся. Грузовой порт, больше напоминавший неряшливое скопление шалант вокруг огромного плавучего крана, плавно уходил назад. Плыли крутые песчаные берега, тянуло с кормы солярным выхлопом. Два механика в засаленных спецовках сидели на ограждении прямо у моторного отсека, покуривая и контролируя работу. Мало ли что, все же только поставили. Но, судя по спокойному выражению их лиц, все было в норме. Открыв тяжелую дверь, Валера заглянул в кают-компанию. Свет попадал в маленькие круглые иллюминаторы, Валера пощелкал выключателем, но лампочек в потолочных плафонах не было. Обстановка более чем скромная и обшарпанная до нельзя, но это как раз не проблема». Подключить людей за пару дней тут все в божеский вид приведут. По левую руку пристроились два тесных кубрика с откидными койками, в которых, впрочем, вполне можно было переночевать. Как в купе в поезде. А если надо, то можно и в кают компании народ дополнительно разместить. Немало втиснится втиснется. чего Хороший пароход, пожал он плечами, обращаясь к вошедшему следом Матроскину. Очень даже неплохо прокатиться будет. Ага, точно кивнул тот. «Да и глянуть интересно, как теперь, что и где. Новый мир посмотрим». «Колумбы, млявы», — сказал резюме Валера. Пошли на карму, на который возвышался небольшой кран, сваренный из серьезного сечения стального профиля. «Мужики, а работает железяка?» — спросил Валера. «Если бы работала мы бы с талями не мудохались», — сказал один из мужиков, ловким щелчком грязных пальцев, отправив в воду окурок. «Но починить можно, не вопрос». «Это хорошо», — снова про себя сказал Валера. Осталось только прикинуть, сколько сей «Титаник» на буксире тащить сможет. Ладно, у буксира уточню. Сергей Крамцов, партизан, бывший аспирант. 15 мая, четверг, день. Разместились мы на ночлег в номере на верхнем этаже, откуда на крышу удобно бегать было. С развернутой наклонной антенной дальности, перенесенного Белявским северка, и на 200 километров хватит. Так что связь установили легко. До Гороховца не хватило, но до ретранслятора на Арсенале вполне. Что одно и то же, в общем-то. Рядом с нами закучковалась верхушка засевших в гостинице людей. Березин, ментовской старлей Вася Зворыкин и курсант последнего курса Николай Романюк. Совершенно случайно проездом угодивший сюда аж с Дальнего Востока. Предусмотрительный Белявский, как я уже говорил, прихватил с собой бэску Блок связи в режиме ЗАС поэтому мы не опасались радиоперехвата. Кремлевские — это не американская АНБ. Суперкомпьютеров для расшифровки сообщений у них нет, так что разговаривали мы с арсенальным ПВД вполне свободно. Дольше всего пришлось ждать ответа на главный вопрос, хотят ли вообще гороховецкие вояки соединиться с теми, кто засел в промзонах, и, соответственно, взять под защиту их активы. На связь с нами вышли лишь через 7 часов, к вечеру, пропустив несколько назначенных сеансов. Но, к моей радости, здравый смысл возобладал. Вояки решили устанавливать связь с Сормовской промзоной. Сначала хотели предложить нам скрытно пробраться к ним и связаться с ПВД уже оттуда, но эту идею мы сразу отмели как нежизнеспособную. Скрытное перемещение по улицам невозможно, можно лишь как на выставке кататься на машине, привлекая к себе всеобщее внимание. Стрельба со стороны красного якоря стихла еще вчера и уже не возобновлялась. Равно как и от вокзала. Похоже, что стрельба у вокзала была связана со взрывом Волжского моста, и как он рухнул, причина для боя исчезла. Рассосалась вроде как. Связь с промзоной была у Березина, но связь в открытом режиме, на которую кремлевские подсаживались без всяких проблем. Толковой организации и даже расписания связи и схемы переключения каналов у них не было. Впрочем, эфир и так не слишком загружен, так что при наличии частотного сканера у противника избежать прослушки практически невозможно. Он будет скакать по частотам почти с той же скоростью, что и ты. Поэтому решили ограничиться кратким уведомлением о том, что к заводским скоро придет помощь, и сочли это достаточным. Еще сутки мы просто или просидели на крыше гостиницы, высматривая огневые точки кремлевских, или спали в номере на верхнем этаже. Теперь в гостинице свободных номеров было более чем достаточно. Здание большое, а населяло его меньше ста человек. Заметную пользу постояльцам принес шмель. Он дважды выезжал с местными к примеченным ими грузовикам и заводил их безо всяких ключей, а заодно организовал курсы обучения этому искусству для местных. Среди жителей гостиницы оказался один человек, работавший раньше в каком-то НИИ и по долгу службы, не раз бывавший в здании, на крыше которого разместились огневые точки кремлевских. С его слов, здание это было весьма удобно для того, чтобы сидеть на крыше. Не было необходимости зачищать его полностью. В нем было два подъезда – Один вел через все этажи, цеха лаборатории, а вот второй исключительно в несколько технических помещений, под крышей и на саму крышу. И все. Судя по всему, именно этим подъездом кремлевские и пользовались. Он закрывался внизу массивной стальной дверью, а зачистить лишь лестницу и несколько комнаток для группы вооруженных людей труда бы не составило. И он оказался прав. На утро второго дня нашего пребывания на уже осточертевшей крыше мы увидели, как к длинному зданию подкатили два БТР-70, стали прямо у ближнего к нам, частично скрытого стеной угла, а на крыше началось активное шевеление. Так и оказалось. Свежую смену доставили, старую увезли на отдых. Выводы? А никаких. Все равно без поддержки туда не попадешь, ежу понятно. Двери внизу я на их месте не только бы запирал, но еще и растяжек бы на нее навешал. Войдешь шумно, они наверху всполошатся. А охранять единственную лестницу для десятка человек с автоматическим оружием и гранатами... Чистое удовольствие. Да и вообще, зачем я об этом думаю? Нас ведь даже не просят никто этим заниматься. Мы здесь с целью сбора информации. Однако кое-что не давало мне покоя во всей этой истории. А именно, если начать войну с кремлевскими, то тогда и дальше придется воевать. Войны дело такое. Начать легко, а закончить трудно. Особенно, когда большая кровь остается». А вот если те же кремлевские узнают, что к противнику идет серьезное подкрепление, да еще с серьезной техникой, как они тогда поступят? Если там есть люди благоразумные, то отступятся, попробуют найти почву для компромисса. Тем более, что на нынешних позициях они оказываются зажатыми между заводскими и гороховецкой группировкой, но не преступной, а военной. Все же с переговоров следует начинать. Но не сейчас, а с позиции силы, когда эти самые силы подтянутся. Посоветовался с Белявским и он со мной согласился Снова связались с руководством Получили в ответ приказ ждать прибытия разведгруппы из Гороховца, которая уже вышла Ждать так ждать Наше дело прокукарекать, а там хоть и не расцветай Действительно, через 4 часа на улице появились сразу 3 БТР-80 Вышли на связь, им объяснили, как попасть во двор гостиницы Заметили их и с НП Кремлевских, там началась какая-то беготня и суета А еще минут через десять на крыше гостиницы стало многолюдно. Появился командир РБ артполка капитан Павлов, с ним еще несколько человек. Те быстро расположились, устанавливая средства связи и лазерный дальномер-целеуказатель, больше всего напоминавший излишне вытянутый вверх старинный фотоаппарат на треноге. Установили связь с развернувшейся на подходе к городу группировкой, батареи Акаций и стрелковой ротой. А затем... Прапор-связист начал вызывать руководство кремлевских на тех каналах, где уже заметили их активность. Ответа долго ждать не пришлось. Минут через пять связь появилась. Тангету передали Павлову. Тот поинтересовался личностью собеседника, но в ответ ему нахамили, упомянув одетого в пальто коня. Он пропустил грубость мимо ушей, затем сказал следующее. Здесь командир разведбатареи артиллерийского полка капитан Павлов. Имею полномочия вызвать на переговоры руководство так называемых «кремлевских». Цель переговоров – беспрепятственный доступ к Сормовской промзоне. Время на размышление и выезд полномочных представителей на переговоры – 2 часа, начиная с настоящего момента. Место переговоров – крыша высотного здания, куда вы как раз смотрите. В случае отказа или неприбытия представителей на переговоры мы начнем полномасштабные боевые действия с применением всех видов вооружения. Все. «Повторяю еще один раз». Он снова повторил весь текст дословно, отключился, сказал нам. «Ну что, будем ждать. Думаю, что договоримся». «Надо демонстрацию возможностей придумать, цель выбрать», — сказал Белявский. «Цель?» «Вон там реклама «Панасоник» на крыше влево 15. Нормально?» — показал Павлов. «Вполне как», — я думаю, — ответил Белявский. «Отовсюду видно. Оценят». «Нормальная цель». И разлетится красиво, и людей не видать поблизости, и разрушения некритичными будут. Через час с небольшим после выхода в эфир на частоте радиоопознания появились кремлевские. Их представитель, назвался полковником милиции Чистяковым, сообщил о готовности прибыть на переговоры. И через пару минут вдалеке показались новенький бронированный водник и идущий следом за ним устаревший БТР-70. Машины запустили туда же, во двор гостиницы, возле которой уже подкопилось мертвяков, и которых быстро стреляли из окон. Переговоры решили проводить на крыше, куда пропустили прибывших. Милицейского полковника в городском камуфляже и какого-то гражданского. Гражданского, одетого дорого, эдак м -м, вроде как охотник на отдыхе, с легкой небрежностью, у которого на поясе висела кобура с выпендрежным никелированным револьвером, кажется, Ругером. С ним были еще двое в полной боевой и даже в шлемах рысь забралом, оба непонятно какого ведомства. У одного был ПКМ, второй вооружился Абаканом. Оружие ни у кого отбирать не стали. Просто приглядывали за гостями с таких позиций, что у тех не было ни единого шанса вступить в драку. Впрочем, они этого делать и не собирались. а Одержались подчеркнуто миролюбиво. Перездоровались со всеми за руку. Гражданский, неуловимо знакомый, лет сорока, с приятным лицом, в очках золотой тонкой оправой, всем улыбался. Сели в несколько кресел, которые заранее притащили снизу, из гостиницы. Гражданский привычно взял инициативу разговора в свои руки. Давайте знакомиться, господа. Моя фамилия Рубцов. Я полномочный представитель президента по Волжскому федеральному округу. Со мной Чистяков Петр Сергеевич, заместитель начальника ГУВД города Нижний Новгород. Ну и двое господ в форме, наши помощники и защита. Командир разведбатареи капитан Павлов. Представляю объединенную оперативную группировку войск. Достаточно лаконично ответил Павлов. Старший лейтенант Белявский, разведоотдел группировки, отрекомендовался наш проводник. Сержант запаса кромцов командир отдельного партизанского отряда имени нерушимой дружбы товарищей чегевара и сидора ковпака решил нести свою лепту в процесс взаимных представлений я и решил при этом не мелочиться с титулами рубцов явно озадачился на секунду затем усмехнулся и принял мое представление как должное затем спросил «А они товарищи ковпак и чегевара точно дружили обязательно дружили бы если бы не разделившие их расстояние и время Уверенно ответил я. Рубцов кивнул головой. Несомненно. Если бы не расстояние. Хорошо, господа, мы выслушали ваши требования еще по радио. Догадываемся, что противостоять выполнению вашего решения мы не в силах. Я даже склонен думать, что вы заготовили нам какую-нибудь эффектную демонстрацию ваших возможностей. Так ведь? Так точно, кивнул Павлов. Продемонстрировать? Если без жертв, то было бы интересно, кивнул Рубцов. Люблю фейерверки. Без жертв. Тогда прошу вас. Метка лазерного луча уже была размещена под рекламным щитом на крыше удаленной от нас высотки. Павлов дал команду, и через пару десятков секунд щит разметало по окрестностям, а на его месте вспухло большое дымно-полевое облако, медленно расползавшееся в безветренном небе. Перекрытие верхнего этажа здания просели. Рубцов спокойно кивнул, затем спросил. Подразумевается, что именно таким способом «Вы сметете все наши огневые позиции в зданиях и пройдете силой, так?» «Именно так», — кивнул Павлов. «У нас уже батарея САУшек в пяти километрах отсюда и развед рота в течение нескольких часов сюда может подойти группировка размером в мотострелковый полк с приданными средствами усиления и до двух эскадрильи вертолетов с подлетным временем в 30 минут со всем штатным вооружением». «Так, понимаю, что все, что осталось от частей западней города — «Слилась в одну группировку», — подал голос Миронов. «Так точно», — кивнул Павлов. «Поэтому недостатка именно в средствах усиления мы не испытываем. Можем позволить себе воевать исключительно высокоточным оружием и вообще не вступать в прямое противодействие». «Какие у вас цели, помимо получения прохода в промзону?» — спросил Рубцов. «Изначально никаких», — развел руками Павлов. «Разобраться в происходящем, по возможности прекратить бои между людьми. И так мир погиб, зачем добивать друг друга?» Благородно усмехнулся Рубцов. Проблема в том, что господа, занявшие промзону, игнорируют законную власть, то есть руководство города и федерального центра. Фактически мы пытаемся навести в городе конституционный порядок. Разрешите, товарищ старший лейтенант, поднял руку я, обращаясь к Павлову. Давай. Господин полномочный представитель президента. Заговорил я проникновенным голосом. Видите ли, я прибыл из Москвы то есть из федерального центра, последних представителей правительства страны, я видел расстрелянными возле международного аэропорта Шереметьево, лежащими в рядок на дороге. Больше ни в какой форме федеральное правительство себя не проявляло, смею заметить. По крайней мере, признаки его активности остались обществом незамечены. Поэтому не думаю, что ваше заявление звучит хоть для кого-нибудь здесь хоть сколько-нибудь убедительно. Давайте спустимся с уровня дипломатической вежливости на уровень банальной реальности. Сферы влияния, ресурсы, ну и так далее. Проще понять друг друга будет. Рубцов посмотрел на меня, спокойно кивнул. Хорошо, тогда попробую быть конкретным. Мы считаем несколько зон в городе и вокруг него стратегически важными для выживания. Нефтеперерабатывающий завод, порт, речной транспорт, нефтехранилище, склады Росрезерва в Бару, ну и еще ряд объектов. Так называемые заводские, как уже сложилось их называть, претендуют на те же объекты. Все. Почва для соглашения. Сколько угодно. Можно за день договориться. И почему вы так воюете, несколько озадачился я. Заводские нам не доверяют, сказал Миронов. Гарант нужен для успеха переговоров. Военные подойдут, спросил Белявский. Подойдут, вполне. Разрешите, снова влез я. Пожалуйста, ответил Рубцов, посмотрев с любопытством на такую мою неуемность. Позволю себе заметить, что в будущем производство сельхозпродуктов будет не менее важным, чем промышленное производство. Структура всех экономических связей изменится. Рынок промышленных товаров сузится очень сильно. Численность населения сократилась в разы. А ведь есть еще запасы, которых хватит лет на 10 не меньше. А есть хочется всегда. Даже такой товар, как дрова, станет очень ценным в следующей зиме. У заводских есть баржи, чтобы дрова возить. Но ведь кто-то их должен еще и поставлять. Кто-то должен охранять деревни от бандитов, гонять мертвяков. Простор для инициативы. Основная часть местного производства сельхозпродукции располагается с вашего направления от города. «Вы это к чему?» – спросил собеседник. К «Тому, что зачем вам стремиться отобрать у заводских их заводы? Они их не отдадут». А вы перейдете от стадии передела собственности на стадию кровной мести. И тогда вражда станет вечной. А новые сектора рынка пусты. Если кто-то их освоит, то к следующему лету превратится здесь в самую влиятельную фигуру. Те же заводские на одной тушенке со складов госрезерва не просидят. А они явно не стремятся работать в области. Росрезерва механически поправил Рубцов. Вы кто по профессии? Свободный предприниматель, так скажем, на военном поприще. — Понятно. Хотите ко мне, советникам? У нас не так уж и плохо, и толковые люди нужны. Я серьезно. Признаться, он меня здорово обескуражил и даже польстил. Не то, чтобы я совсем расставил, но приятно, черт возьми. Спасибо, но у меня другие задачи на ближайшее время, а за предложение действительно большое спасибо, я очень польщен. Подумайте. Я уже подумал. Не могу сейчас, хотя в другое время, с радостью. Ага как же с радостью Если вы там за что-то зацепитесь и начнете подниматься, то к следующему лету жди передела с массовым отстрелом Инстинкты у бандитов и властных структур одинаковые спихни всех к бенниной маме с финансового потока. Так что ищите дураков в зеркале. Жаль у вас правильная система мышления стукнула на ладонью а подлокотник кресла. Вы думаете о том как сделать а ни почему не выйдет.их людей не так много на самом деле. «Хорошо, господа. Я сразу объявляю об одностороннем прекращении огня при условии, что заводские тоже прекратят его у складов Росрезерва в Бару. И я готов вступить в переговоры о разделе сферы влияния при условии, что военные представляют собой достаточную силу, чтобы гарантировать соблюдение соглашений. Расшифровать можно было сказанное просто. Докажи, что ты и правда сила, или пошел бы ты со всем своим миротворчеством». — Я немедленно сообщу о достигнутом результате нашему руководству, который обратится к заводским с просьбой о прекращении огня, — сказал Павлов. — И еще прошу пропустить в промзону пару наших уазиков. Вам они ничем не помешают. А люди заняты разведкой популяции мертвяков, если можно так выразиться. Для всех будет польза. И с вами информацией поделимся. — Угу. Про нас тоже не забыли. За это спасибо. — Нет проблем, — сказал уже Миронов. Мы свяжемся с вами примерно минут через 30, дадим частоты и пароль. Вас пропустят. Где пройдут переговоры? Предлагайте, у нас есть только один вариант, территория 43-го арсенала, пока оттуда еще не все вывезли и место хорошо охраняется, ответил Белявский. Там мы можем гарантировать безопасность. Это неплохо, Сергей Владимирович, обратился к Рубцову Миронов. Нейтральная территория под охраной военных. Согласен, кивнул Рубцов. «За дальнейшими деталями, как я понимаю, следует обращаться к вашему руководству?» «Так точно», — сказал Павлов. «Моя обязанность была установить связь со всеми сторонами, а для большего я пока званием не вышел». Тонкий ход. «Таким, как Рубцов западло с капитанами договариваться, им генералы нужны». И Павлов его сейчас утешил. «Мол, не прогнулся ты, Серега, с перепугу сюда приехав, а лишь милостиво согласился встретиться с посланниками». Дали сши лопатоки лизнуть, но много патоки, даже метку. Рубцов с Мироновым удалились, сопровождаемые своей охраной. Вскоре мы увидели, как вдаль от нас по улице понеслись водник с бронетранспортером сопровождения. Я с тоской посмотрел им вслед. Нам бы пару водников и по барабану все мосты. Так бы «Волгу» переплыли в любом направлении. Высокие, с гладким бортом, ни один мертвяк не залезет, с люками в крыше. Чудо, что за машина! Мечта идиота. Красиво жить не запретишь. А ведь делают-то их тут, рядом совсем, в Арзамасе. Ну, видишь, как решилась, хлопнул меня по плечу Белявский. Дипломатия канонерок главное вовремя пальнуть. Дадут частоты опознания и можем ехать. А здесь, как я понимаю, ВОП организуют. Даже роб, Лучше нп в окрестностях нет. Связь здесь поставят, забор и газой заплетут, усилится. «Жратвы закинут, плюс наливника пару дизелей, и все. Крепость никто не сунется».